Миллард проверил надежность захватов и, убедившись, что трезор держится крепко, пошел в шлюз, соединявший катер с Примой. Гарман, все еще продолжавший дуться, молча шел следом за ним. «Эй, где вы пропадали?» — крикнул им, пробегая мимо Бонус. «Мы уже хотели отправляться без вас». «Куда отправляться-то?» — спросил Гарман, но Бонус уже убежал. «Что случилось? Ты что-нибудь понимаешь?» «Вон Райх идет, спроси у него», — посоветовал Миллард. «Ага, вот они, явились, не запылились». «Тестер привезли», — заговорил Первым Райх. «Привезли», — ответил Миллард, протягивая механику небольшой прибор. «Что у вас тут за суета?» «Дикарь появился». «Иди ты», — не поверил Гарман. «Это уже точно». «Так там, небось, уже все ловцы собрались», — сказал Миллард. «Насколько мне известно, о дикаре знают только на китобое и джанги «Не с нашим гарпуном соперничать с джангом», — заметил Миллард. «К тому же там могут оказаться и филис и Сосой». «Все может быть». Неожиданно в проход выскочил Бонус. Он сделал страшные глаза и крикнул. «Райх, тебя капитан ищет! Пора уходить, а диски холодные! Что с за дела?» «Заткнись и иди на свое место!» С расстановкой посоветовал механик и пошел искать капитана. Бонус проводил его злым взглядом. «Мнит себя министром! А сам... педик!» Миллард и Гарман пошли в жилое помещение, но по пути наткнулись на капитана Крэпса. Гарман подался назад, ожидая, что крепс начнет ругаться, но тот улыбнулся. «Молодцы, что успели вовремя. Небось, на клекс завернули?» «Да, сэр», — кивнул Миллард. «Лойда укачала». «Что, гармон правда?» — удивился капитан. «Да не, сэр, что вы, Гэс шутит. Просто хотел поймать козу». гармон виноват потупился. «Козу? Ну, знаешь, гармон капитан замолчал, не находя подходящих слов. «Топ, понимаешь, тебя бонус застал в деревне со свиньей. Теперь коза». «Да вы что, сэр, верите этому бонусу?» – взвился Гарман. «Да он сам, если хотите знать». «Стоп!» – поднял руки капитан. «Ничего не хочу знать. Шагом марш по местам крепить придется скоренько, потому что дикарь очень быстрый». «Я хотел ее съесть, сэр. Поймать это самое, а потом съесть», – проговорил оправдываясь Ллойд. «Меня это не касается. Пошли на место живо!» Когда Миллард и Гарман ушли, Джулиан Крэпс покачал головой и пробормотался под нос. «Это самое, а потом съесть». И с кем только мне приходится работать.